остановил их и открыл дверь. Ваше величество, я осмелился нарушить ваше приказание и привел сюда двух господ, которых зовут граф Деляфер и шевалье Дербле. Услышав эти имена, королева испустила крик радости, который наши друзья ясно расслышали из другой комнаты. Бедная королева пробормотала тос.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 Но королевские курьеры, как видите, опередили вас. Двор был извещен о происшедшем в Лондоне в тот момент, когда вы только вступили в Париж. И вот господа де Фламоран и де Шетильон сообщили мне по поручению Ее Величества анны Австрийской последние известие из Англии». Арамис и Атос переглянулись. Спокойствие, даже радость, сверкавшие в глазах королевы, поразили их. «Продолжайте, прошу вас, господа». — проговорила она, обращаясь к Фламорану и Шетильону. — Итак, вы сказали, что его величество Карл I, мой августейший супруг, был осужден на смерть против желания большинства его подданных? — Да, ваше величество, — пролепетал Шетильон. Арамис и Атос переглядывались. Изумление их все возрастало. — И когда его вели на эшафот, — продолжала королева, —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 Там они нашли Гремо и Близуа, которые стерегли лошадей. Вчетвером они направились на улицу гене -э Но Рауля не оказалась в гостинице. Утром этого дня он получил приказ от принца и тотчас выехал вместе с Оливеном.